Иван Федорович Шпонко и его тетушка Повесть напечатана впервые во второй книжке вечеров в 1832 году. Завершена она, по-видимому, позже всех остальных повестей цикла, в конце 1831 года. С этой историей случилась история. Нам рассказывал ее приезжавший из Гадича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 Тут есть сейчас маленький переулок. Как только поворотишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше, когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленые юбки, он не мешает сказать, ведет жизнь холостую, то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жедом откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примет. Когда ходит он, то всегда размахивает руками, Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович всегда бывало, увидевший его издали, говорил: "Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница". Глава 1. Иван Федорович Шпонько. Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонько в отставке и живет в хуторе своем в Вытребеньках. Когда был он еще вонюшею, то обучался в Гадическом Поветовом училище. И надо бы сказать, что был преблагонравный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич деепричастие говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпоньк, то он не носил бы с собою в класс кленовой новый линейки, которую, как он сам признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шелунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки, уставив глаза на учителя и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесные бабы Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик. Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в синях, прежде нежели высовывалось в дверь его фризовое шинель и лицо, из украшенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка роск, и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Аудитор старший ученик, помогающий учителю. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из веренных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке «СЦИТ» знает Тогда, как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению. Взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класс. "Подай сюда блин. Подай, говорят, тебе негодяй", сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он прибольно Ивана Федоровича по рукам. И дело, руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость и без того неразлучная с ним увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы. Было уже ему без малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принялся он за пространный за книгу о должностях человека и за дроби. Но увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробовал еще два года и с согласия матушки вступил потом в П пехотный полк. П пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что он большую частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки, И умело таскать жидов за пейсики, не хуже гусаров. Несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П. полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. "У меня-с», — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова. "Многие пляшут -с мазурку, весьма многие-с, очень многие-с» чтобы еще более показать читателям образованность П. пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Темляк серебряная тесьма с кистью на рукоятке сабли Обхождение с такими товарищами, однако, не чуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так, как он не пил, выморозок, предпочитая им рюмку водки при обедах и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то натурально должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских, по мелким помещикам, он сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях с родных одной кроткой и доброй душе, то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то наконец скинувший мундир, лежал на постели. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени Спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпорутчики. В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась. А тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадич сушеные груши и деланные ею самой привкусные пряники, С матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее, Эта тетушка, по своему добродушию взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивший такой чин, возгордился бы, но гордость совершенно была ему неизвестна. И сделавшись подпоручиком, Он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию. Как получил письмо такого содержания: Любезный племянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, пять пар нетяных корпеток, и четыре рубашки тонкого холста да еще хочу поговорить с тобою о деле так как ты уже имеешь чин немаловажный что думаю тебе известно и пришел в такие лета что пора и хозяйством позаняться то в воинской службе тебе незачем более служить я уже стара И не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве, да и действительно многое при том имею тебя открыть лично. Приезжай, Ванюш. В ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цупчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа, больше похожа на картофель, чем на реп. Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ: Милостивая государьня тетушка Василиса Кашпаровна. Много благодарю вас за присылку белья, особенно корпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их четыре раза, и очень от того стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика Прежней вашей комиссии насчет семян пшеницы сибирской орнаутки не мог исполнить. Во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят большей частью брагой, подмешивая немного выигравшего пива. С совершенным почтением милостивая государьня тетушка пребываю племянником Иваном Шпонькою. Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика. Нанял за сорок рублей жида от Могилёва до Гадича и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежую зеленью и по всему полю пахло весною. Глава вторая. Дорога. В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две недели.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 Иван Гаврилович такой-то повторяет он глухо про себя: "А, вот и я". Хм. И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями. После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ставерстах от Гадичи. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткой и с жедом на постоялый двор.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 Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу. "Желаю здравствовать, милостивый государь", проговорил он, увидевши Иван Фёдорович. Иван Федорович безмолвно поклонился. А позвольте спросить, с кем имею честь говорить? продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал на вытяжку, что обыкновенно он делавал, когда спрашивал его о чем полковник. Отставной поручик Иван Фёдоров Шпонько, — отвечал он, а смею ли спросить, в какие места извольте ехать? В собственных хуторах в Вытребенке.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 Иван Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца, за мягкие подушки. Позвольте, милостивый государь, познакомиться, продолжал толстяк. Я помещик того же гадического повета, и ваш сосед. Живу от хутора вашего вытребеньки не дальше 5 в селе Хартыще. А фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности. А что это, проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающей миную, ставившему на стол узлы и ящики. Что это? Что? И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. Разве я это суда велел ставить тебе, любезный? Разве я это суда говорил, ставить тебе подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошёл! вскрикнул он, топнув ногою. Постой, рожа! Где со штофками? Иван Федорович говорил он, наливая в рюмку настойки. Прошу, покорно, лекарственной. Ей богу, не могу, я уже имел случай, — проговорил Иван Федорович с запинкою. И слушать не хочу, милостивый государь, возвысил голос помещик. Слушать не хочу, с места не сойду, пока мест не выкушаете. Иван Федорович, увидевший, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил — Это курица, милостивый государь, продолжал толстый Григорий Григорьевич разрезывая ее ножом в деревянном ящике. Надобно вам сказать, что повариха моя и вдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопчи! — тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушку. Постели постель мне на полу посреди хат.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 Куда же ты, подлец, пойди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмости под голову сена. Да что, коней уже напоили? Еще сена. Сюда, сюда, под этот бок. Да поправь, подлец, хорошенько одеяло. Вот так. Еще. Ох. Тут Григорий Григорьевич ещё вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова. На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним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 Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребятишками брел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом. Очеред тростник, камыш. Те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкую лазил. Только что въехал он на двор, Как сбежали со всех сторон собаки всех сортов, бурые, черные, серые, пеги. Некоторые с кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымозана салом. Один, стоя возле кухни и накрыв лапой кость, заливался во все горло. Другой лаял издали и бегал взад вперед помахивая хвостом, и как бы приговаривая: "Посмотрите, люди крещённые, какой я прекрасный молодой человек!" Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество рядов с пшеницей, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых ботагов, не чуй ветра и других. Иван Петрович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только когда пегая собаку укусила слазившего скозил жеда за икру, взбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний, тася шпаныч наш объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку вместе с девкою Палашкую и кучером Амельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. И Иван Фёдорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя та ли эта тётушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни. Глава 3. Тетушка. Тетушка Василиса Кашпаровна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была. Я быкновенно говорила, что жизнь девичья для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна, — говорили женихи, и были совершенно правы потому что Василис Василискашпаровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственную своею мужественной рукою, дёргая каждый день за чуб без всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, Дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно коричневый побุดнем капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду. Она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова. Стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дыни арбузов на баштане, брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своею страшную рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она обронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая имение Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле всего слова К тому что она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку по приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другую дорогой казалось натура именно создала его для управления восемнадцатидушным имением сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяло ему вмешиваться. "Он ещё молода, дитина", обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет. "Где ему все знать?" Однако он неотлучно бывал в поле, при жницах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимая его кроткой душе единодушный взмах десятка и более блестящих коз, шум падающий стройными рядами травы изредка заливающиеся песни жниц то веселые, как встреча гостей то заунывные как разлука спокойный чистый вечер и что за вечер как волен и свеж воздух как тогда Оживлено все, степь краснеет, синеет и горит цветами. Перепела, дров и чайки, кузнечки, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор. И все не молчит ни на минуту. А солнце садится и кроится. у как свежо и хорошо. По полю то там, то там. Раскладываются огни, и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари. Пар от галушек несется, сумерки сереют. Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами проподавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба унизывавшие поле. В непродолжительном времени о бывании Фёдоровича везде пошли речи, как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянникам и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля Василиса Кашпаровна, Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, который с давних пор уже ее занимает. "Тебе любезный Иван Федорович, — так она начала. "Известно, что в твоем хуторе 18 душ. Впрочем, это по ревизии, а без того может наберется больше. Может будет до двадцати четырех. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу Левадую? И верно знаешь, за тем же лесом широкий луг. В нем двадцать без малого десятин. А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на 100 рублей, особенно если, как говорят, в Гадяче, будет конный полк. Как же стётушка знаю, трава очень хорошая. Это я сама знаю, что очень хорошее. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Фёдорович, ты помнишь Степан Кузьмича? Что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж? Я помню, когда приехала на самое опущение перед Филипповкою, И взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платье. К счастью, что успела передать тебя мамки матрёнь. Такой ты тогда был гадкий, но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором и самое село Хартыще было Степану Кузьмича. Он надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете как начал ездить к твоей матушке. Правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я однако это не в укор ей говорю. Упокой, Господи, ее душ, хотя покойница была всегда не права против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была причудного нрава. Сам черт, Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда надела эту запись, один Бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григорий Григорьевича Сторченко, этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить, Бог знает что, если он не утаил записи. Э, позвольте доложить, тетушка, Не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции? Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу. — А кто его знает, отвечала, немного подумав тетушка. — Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить. В такое время человека не узнаешь. Старух та матушка его, я слышала, очень разумная женщина, и говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему. Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке. Рук проклятой дитвора по выдёргивала все гвозди. Нужно будет сказать кучеру, америке, что прибил везде получше кожу. Для чего, тетушка, Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор. Глава четвёртая. Обед. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще. Я немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышу. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышу, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда не оглянется, одетых щеголеватее его из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. "А, Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, оно без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. "Что же вы говорили, что сейчас, как только увидитесь с тетушкой, приедете, да и не приехали?" После сих слов губы Иван Федоровича встретили те же самые знакомые подушки. Большую частью занятия по хозяйству. Я съ приехал к вам на минутку собственно по делу. На минутку? Вот этого-то не будет. Эй, хлопче, закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни. Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер. Слышь, запер крепче. А коней вот этого пана распряг бы сию минут. Прошу в комнату. Здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра. Иван Фёдорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. Тётушка имела честь сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича. Трудно изобразить какую неприятную мину сделала при этих словах обширное лицо Григорий Григорьевич. Ей, богу ничего не слышу", отвечал он. "Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые коцапы везде поразводили тараканов". Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым способом. Я хотел сказать, осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи по ней следует мне я знаю это вам тетушка успела наговорить это ложь ей богу ложь никакой дарственной записи дядюшка не делал хотя правда в завещании и упоминается о какой-то записи но где же она никто не представил ее». Я вам это говорю потому, что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь. Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тётушке так только показалось. А вот идет сюда матушка с сестрами, — сказал Григорий Григорьевич. Следовательно, обед готов, пойдёмте. Присём он потащил Иван Федоровича за руку в комнату, в которой стояла на столе водка и закуски. В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень. Это, матушка наш, сосед Иван Федорович Шпонька", сказал Григорий Григорьевич. Старушка смотрела пристально на Иван Федоровича, Или, может быть, только казалось смотревшую. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Иван Федоровича, сколько вы на зиму насоливаете огурцов? Вы водку пили?" спросила старушка. "Вы, матушка, наверное, не выспались," сказал Григорий Григорьевич. "Кто ж спрашивает гостя пил ли он? Вы почтите только" Опили ли мы или нет это наше дело. Иван Федорович, прошу, золототысячниковый или трохимовской севушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Иван Иванча в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил и, закусивший хлебом с солеными опенками, обратился к Иван Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить? Так точно, отвечал Иван Федорович, — Очень многое изволили перемениться с того времени, как я вас знаю. Как же, продолжал Иван Иванович, — Я еще помню вас вот какими. При этом поднял он ладонь на аршин от пола. Покойный батюшка ваш. Дай Боже ему царствие небесное. Редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. — Вот хоть бы и тут, продолжал он, отводя его в сторону, подадут вам за столом дыни. Что за дыни? Смотреть не хочется. Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы? произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево. Ей богу, во какие. Пойдемте за стол, сказал Григорий Григорьевич, взявший Иван Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромную салфеткую И походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках, Иван Федорович краснее сел на указанное ему место против двух барышень. А Иван Иванович не приминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания. Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка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 Ты что разинул рот с блюдом? Проси. Становись подлец на колени. Говори сейчас, Иван Федорович, возьмите стёгнушка. Иван Федорович, возьмите стёгнушка, проревел, встав на колени официант с блюдом. Хм. Что это за индейки? сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу. Такие ли должны быть индейки? Если бы вы увидели у меня индеек, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, сударь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны? — Иван Иванович, ты лжешь, — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь. Я вам скажу, продолжал все так же своему соседу Иван Иваныч, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григорий Григорьевич, что прошлый год, когда я отправлял их в Гадич, давали по 50 копеек за штуку, и то ещё не хотел брать. Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам и громче прежнего.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 Путешествие Карабееникова ко святым местам книга московского дика Трифона Карабееникова участника посольств в Царьград и Афон в 1582, 1584 годах и в Царьград, Иерусалим и Антиохию в 1593, 94 годах хождение Трифона Коробейникова, и како ходил во Иерусалим и многие святые места видел. Иван Федорович, услышавшее, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соус. Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти,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 Хозяйка сделалась словоохотливее и открывала сама без просьбы множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш, даже барышни стали говорить. Но белокурая, которая оказалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около 25 лет, была молчаливее. Но более всех говорил и действовал Иван Иванович будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди, куда против теперешних, и о том, как все, чем далее умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, Это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головой. Ежели до хозяйственных высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом уже в вечеру удалось Иван Фёдоровичу распрощаться. И несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял таки в своем намерении ехать и уехал. Глава 5. Новый замысел тетушки. Ну что, выманил Устаровали, старого запись? Таким вопросом встретила Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела наконец, чтоб не выбежать за ворота. "Нет, тетушка, — сказал Иван Федорович, слезая с повозки. "У Григория Григорьевича нет никакой записи". "И ты поверил ему? Врет он, проклятый". Когда-нибудь попаду вправо поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру. Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли с судом с него требовать. Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший? Очень, да весьма, тетушка. Ну, какие ж были кушанья, расскажи. Старух ты я знаю мастерица, присматривать за кухней. Сырники были со сметаной тетушка. Соус с голубями, начиненными. а индейка со сливами была? спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо. Была и индейка. весьма красивые барышни, сестрицы Григорий Григорьевича, особенно белокурые. — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. Ну что ж, спросила она с любопытством и живо. Какие у ней брови? Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях. Брови тетушка совершенно с такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас и по всему лицу небольшие веснушки, а, -а, -а" сказала тетушка, будучи довольно замечанием Ивана Федоровича, который однако ж не имел и в мыслях сказать этим комплимент. Какое ж было на ней платье, Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну что ж, ты говорил о чем нибудь с нею? То есть как я, тетушка, вы, может быть, уже думаете, а что ж? А что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с Нею на роду написано жить парочкой. Я не знаю, тетушка. как вы можете это говорить? Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Ну вот, уж и обиделся, сказала тетушка. — Ще молодая детина, подумала она про себя. Ничего не знает. Нужно их свести вместе. Пусть познакомятся. Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Иван Федоровича. Но с этого времени Она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более нежели прежде, хотя впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто, делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чавканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывало всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо, когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало. Наконец, спустя дня четыре после того, все увидели выкоченную из сарая на двор бричку. Кучер Амелька, он же и огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу отгоняя беспрестанно собак, лизавших колес. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто будет выдавать другую за Адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа должна думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живые ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой — «великорослый». Впрочем, внутри брички могло поместиться штук пять малорослых и трое таких, как тетушка. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей немного чем моложе брички и начал привязывать их веревкую к величественному экипажу иван Федорович и тетушка, один с левой стороны другая с правой влезли в бричку и она тронулась попадавшиеся на дороге мужики в виде такой богатый экипаж тетушка очень редко выезжала в нем, почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась пред крыльцом. Думаю, не нужно говорить. Пред крыльцом дома Сторченко. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом с большой ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: "Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречих, сударыня. Я видела ее, подъезжая к селу А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины. После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка-хозяйка начала: Насчет гречихи я не могу вам сказать, это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим. Да и не могу, уже стара. В старину у нас бывал, я помню, гречиха была по пояс. Теперь бог знает что хотя впрочем и говорят, что теперь все лучше. Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного XVIII столетия. "Я слышала, моя государьня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры?" сказала Василискашпаровна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну в этих словах она как будто оживилась и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собой, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна, Многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать. — Да не угодно ли посмотреть, сказала, вставая старушка-хозяйка. За нею встали барышни и Василискашпорова, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако ждала знак Иван Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке. Машенька сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне: Останься с гостем. Да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно". Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкой, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался с духом. Летом очень много мух сударыня! — произнес он полудрожащим голосом. Чрезвычайно много, отвечала барышня. Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака. но все еще очень много. Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речь. Наконец, хозяйка с тётушкой и чернявую барышней возвратились. Поговорив еще немного, высели Скэшпаровна, распростилась с старушкой и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тётушке и племяннику. Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышней? спросила дорогую тетушка. весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна. Сказал Иван Федорович. "Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38 год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях. Тебе непременно нужна жена". Как, тетушка? — вскричал испугавшись Иван Федорович. — как жена? Нет, тетушка, сделайте милость, вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат, я совершенно не знаю, что с нею делать. Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, промолвила улыбаясь тетушка, и подумала про себя: "Кудыш, Ще зовсим, молода дытына! Ничего не знает. Да, Иван Федорович, — продолжала она вслух. лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухой. Она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич, но мы не посмотрим на него. И пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом. В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стояло. Слушай, Омелька, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас, распрягший к водопою, они лошади горячие. Ну, Иван Фёдорович, продолжал вылезая тетушка, Я советую тебе хорошенько подумать об этом мне еще нужно забежать в кухню я позабыла с Солохи заказать ужин а она негодная я думаю сама и не подумала об этом но Иван Федорович стоял как будто громом оглушенный. правда Марья Григорьевна очень недурная барышня но жениться это казалось ему так странно Так чудно, что он никак не мог подумать без страха жить с женою Непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое. Пот проступал у него на лице по мере того, чем более углублялся он в размышления. Ранее обыкновенно влёк он в постель, но несмотря на все старания никак не мог заснуть наконец желанный сон этот всеобщий успокоитель посетил его но какой сон ещё несвязнее сновидений он никогда не видывал то снилось ему что вокруг него все шумит вертится а он бежит бежит не чувствует под собою ног вот уже выбивается из сил вдруг кто-то хватает его за ухо: "Ай, кто это? Это я, твоя жена", шумом говорил ему какой-то голос, и он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать, на стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена, назад еще одна жена, тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко, он снял шляпу, видит и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек. Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит верёвкой на колокольню. Кто это тащит меня? жалобно проговорил Иван Федорович. Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол я, Иван Федорович!» — кричал он. Да, ты колокол!» — говорил, проходя мимо полковник П. пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. Какой прикажете материи, говорит купец. Вот возьмите жены». Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки. Купец меряет и режет жену. Иван Фёдорович берёт подмышку, идет к еврею-портному. "Нет", говорит гит, "это дурная материя, из нее никто не шьет себе сюртука". В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон. Между тем, в голове тетушки созрел совершенно новый замысел о котором вы узнаете в следующей главе.